Стало пенистым и белым, похожим на кипящее молоко. Стрепенувшись, Фигор шагнул к барельефу, чтобы взглянуть на него новыми глазами. Он остановился, подбоченившись. К нему присоединился Сайхан. Ковальский остался на месте, изучая изображение женщин с обнаженной грудью, чуть не прижимаясь с носом к камню. Затем выплеснулся страшный яд, угрожающий всему живому, хорошему и плохому. — продолжал Грей, указывая на змею. Сейхан кивнула. — Подобно токсичным бактериям, извергающим яд и оставляющим от себя одну смерть. Насар продолжал сомневаться, и Грей нанес заключительный удар. — Согласно легенде, кому-то удалось остаться в живых и спасти мир. — Вишну. Он выпил яд, очистил его от заразы и посинел как будто начал светиться пробормотал егор то же самое произошло с оставшимися в живых про которых написал в своей книге марко Поло, — добавил грей а также с той больной про которой ты рассказывал наср все они стали спускать голубоватые свечение егор медленно кивнул все сходится слишком идеально чтобы это было простым совпадением Многие древние мифы родились из реальных событий. Грей повернулся к насру Если я прав, вот первые указания на то, что мы находимся на верном пути, и впереди нас ждут новые открытия. Нассер вспыхнул, прищурившись, затем кивнул. — Похоже, ты прав, командор Пирс. Очень хорошо. Тем самым ты перевел часы еще на час. Грей промолчал, пытаясь скрыть облегчение. — Ну что ж, продолжим, — сказал Насар. егор повел всех крутой лестницы, уходящей в полумрак. Грей задержался на мгновение, изучая резьбу по камню. Подняв руку, он провел пальцем по выпуклой горе, затем посмотрел на центральную башню. егор встретился с Греем взглядом. От него не укрылось, как тот, отворачиваясь, едва заметно качнул головой. Неужели ему известно еще что-то? Вегор поспешил к узкой лестнице. Он успел заметить у Грея на лице еще что-то. Страх. Семь часов тридцать две минуты. Остров на Туннабесар. «Они не должны туда попасть», — снова простонала Сьюзан. Она лежала распростертой поперёк задних кресел морской стрелы. теряя сознание приходя в себя на грани того, чтобы снова погрузиться в полный кататонический ступор. Сьюзан попыталась сбросить с себя одеяло, которым ее укрыла Лиза. — Лежите спокойно, ласково», — ласково произнесла она. — Попробуйте уснуть. Райдер скоро вернется. Морская стрела покачивалась на волнах, ударяясь от доски причала. Гидроплан совершил посадку в укромной бухте маленького острова, расположенного у северо-западной оконечности Калимонтана. Из низких туч продолжал хлестать дождь. Однако мрачная ярость урагана осталась позади. Громыхали раскаты грома, но отдаленный, затихающий. Придавленная свинцовым горем Лиза уставилась вдаль сквозь лобовое стекло. Единственное... Вынужденное ожидание не могло не повлиять на характер ее мысли. Лиза не переставала винить себя в гибели Монка. Она могла бы сделать больше, двигаться быстрее, придумать в самый последний момент какую-нибудь хитрость. А так протез Монка по-прежнему висел на стойке крыла. Райдеру не удалось его отсоединить. Лиза оглянулась на люк, нетерпеливо ожидая возвращения Райдера. Тот, залив под завязку топливный бак, отправился искать телефон, захватив с собой все наличные деньги, припасенные на чрезвычайный случай. Однако шансы на успех были призрачными. Соседняя деревушка была погружена в темноту. По ней явно прошелся ураган, сорвав крыши, повалив пальмовые деревья, перевернув выточенные из моря лодки и засыпав песчаный берег мусором электричество на заправочной станции не было. Сунув пухлую пачку денег, промокшему насквозь работнику в шлепанцах и шортах по колено, райдер был вынужден качать горючий ручным насосом. Затем заправщик увез его на мотоцикле, заверив, что телефон можно будет найти в здании крошечного местного аэропорта.